Глава двадцать Мы с Сенарой до сих пор находились в комнате, где получили деньги. Казначей салона, сидящий за столом, не выказывал неудовольствия, но уже поглядывал недоуменно. Ничего потерпит. После слов Тамиса я первым делом подумала о Черном ходе. Должен ведь он тут быть. Возле второго выхода тоже стоят люди Иридеса, — сообщил Тамис, разбив мою надежду. «А сам принц где?» — спросила я. «Проводить меня к нему это куда? Во дворец?» Иридас сел в карету», — ответил Тамис. Ждет тебя в ней». «И где я прокололась? Неужели узнал? Меня или украшение?» «Так, не время зависать. Думаем, думаем». «Признать во мне Альдинаиру вряд ли возможно». «Я не только изменила внешность магии, Мои мимика, жесты, интонации и манера речи были мои собственные. Что касается драгоценностей, тут тоже мимо. Наша мать умерла, рожая меня, то есть Иридас был еще слишком мал, чтобы запомнить украшения, которые она носила. Альдинаира и вовсе никогда не надевала эту изумрудную парюру, именно поэтому и забрала ее, чтобы потом продать». «Раз принц позволил мне получить деньги за украшения, более того, приказал выплатить, сколько я запрошу, то дело, скорее всего, в его личном интересе. Это хоть и странно, но, по крайней мере, объяснимо. Как баронесса Данлес я выглядела вполне обычно. С другой стороны, Розалина тоже не эталон красоты, а вот уже сколько времени удерживает внимание Иридеса». Из зала донесся громкий смех с визгливыми нотами. Визитная карточка любовницы принца. Я очаровательно улыбнулась казначею и сказала. «Господин, можно ненадолго оставить вам свою горничную с деньгами?» Я указала на Синару. «Буквально на несколько минут. Не хочу, чтобы ее украли, пока я беседую с графиней Сарадрас». Казначей рассеянно кивнул, не став возражать. «Я же, подмигнув Синаре, чтобы он не видел, быстро вышла». Не знаю, что подумала девушка, ведь мысленного диалога с Тамисом она не слышала и не в курсе, что нас поджидают люди принца. Потом ей все объясню. Сейчас важнее не упустить Розалину. «Леди Сарадрас, вы не могли бы уделить мне пару минут вашего драгоценного времени?» Обратилась я к любовнице принца, которая уже вышла в общий зал. На ее шее красовалось изумрудное ожерелье, И девушка с удовольствием принимала комплименты от стайки подруг и горничных, что окружили ее, как пчелы цветок. О, баронесса, простите, запамятовала ваше имя, Розалина высокомерно вздернула носик. Вы разве еще не уехали? Я бы я потупила взор и сделала ведь что очень смущена. Если позволите, я бы хотела вам кое-что очень важное сказать. «Милочка, что вы мямлите?» — с неприятной улыбкой воскликнула Розалина. Она задумалась, и я уже начала прикидывать другой вариант отхода, чтобы не попасться принцу, как графиня соизволила согласиться. «Ладно, так уж и быть. идемте в кабинет. Но только на две минуты, не больше». Благодарю, просияла я и кивнула служащему, который мгновенно распахнул перед нами двери. Правда, от меня не укрылся ревнивый взгляд, которым Розалина сопроводила это. Едва мы оказались наедине, как она заметила. «У вас превосходное воспитание, леди. Видно, что вы привыкли командовать. Так что вы хотели?» «Мне были хорошие учителя», — ответила я. Проследила, чтобы дверь за нами плотно закрылась и сделала шаг к графине, сложив руки на груди в умоляющем жесте. «Леди, я вынуждена просить вашей защиты». «Видите ли, мы с братом, бароном Данлес, собрались сегодня же уехать в Северную Драконью Империю». «Ну да, вы упоминали об этом», — поморщилась Розалина. «Деньги вы получили, как приказал принц, даже больше, чем стоили ваши украшения. Что вам мешает?» «Меня не пускают», — воскликнула я. «Понимаете, его высочество крон принц. Он хочет того, что я не могу ему дать. Он... он ожидает меня в карете». А его люди, его люди должны отвести меня к нему прямо сейчас. Его высочество ведь не знает, что я уезжаю, и думает, он сказал, что хочет, чтобы я была при дворе, а я не могу. Леди, помогите мне». «Вот как!» — Розалина даже не стала скрывать свою ярость. «И как ты посмела!» Ее рука взметнулась вверх, и она, похоже, собралась меня ударить. Я отпрянула, не собираясь допускать подобного, и в ярости воскликнула. «Я никогда и ни за что не посмела встать у вас на пути, леди. Я к вашей женской солидарности и прошу вашей помощи. Нас с братом ждет корабль и драконья империя, и я всего лишь хочу спокойно уехать, но его высочество вряд ли примет мои доводы». «Да уж, он настойчив, когда дело касается его желаний», заметила Розалина, успокаиваясь и с прищером разглядывая меня. Ладно, опустим тот факт, что он заинтересовался такой невзрачной простушкой. Но я ума не приложу, почему ты решила отвергнуть внимание самого принца. Розалина смотрела на меня и явно ждала ответа. И что ей сказать? Даже не будь Ирида с братом Альдинаиры, мне его внимание нужно, как собаке пятая нога. Но как объяснить это девушке, которая привыкла, что благо этого мира достаётся женщине исключительно через мужчину. Очевидно, что переубедить ее, что это не так, не удастся, придется солгать, хоть и противно до невозможности. «Моё сердце принадлежит другому», — пафосно заявила я, потупившись. «И кто же может сравниться с Иридесом?» — не поверила Розалина. «Ведь он будущий король, к тому же молод, красив, щедр. Так, стоп!» «Вы ведь уезжаете в Драконью Империю? Неужели ты влюбилась в принца-дракона?» С видом человека, который только что решил сложную математическую задачу, Розалина торжествующе улыбнулась. Я озадаченно промолчала. Как можно было вообще сделать столь странный вывод? Но где обедневшая аристократка и где драконий принц? Хотя его, конечно, можно встретить и на большой дороге, как я уже убедилась, Может, он и корабли в порту не обделяет вниманием. «Милочка, я тебя расстрою, но принц драконов обручён с нашей принцессой», заявила Розалина, приняв, похоже, мое молчание за согласие. «Он женится на ней сразу же, как найдет. Её слова меня обеспокоили, но прямо сейчас это не имело значения, поэтому я, продолжая играть роль, пробормотала. «У его драконь его высочества есть брат». «О, — воскликнула Розалина, — я его видела всего раз, но, скажу тебе, он тот еще высокомерный засранец. Красив, как бог, конечно, но я все же предпочитаю блондинов». Я по-прежнему делала вид, что смущена, дождалась паузы и робко произнесла. «Леди, если вы поможете мне, то сбережёте и свое счастье, ведь мужчины слабы, подвержены сиюминутным желаниям, и смотрят на то, что перед глазами. Когда я исчезну, его высочество и не вспомнит обо мне». «Ладно», — усмехнулась Розалина. «Будем считать, ты меня убедила. Знаешь, даже жаль, что ты исчезнешь. Мы могли бы подружиться». «О, это была бы честь для меня», — воскликнула я. «Не надо этого сиропа, милочка», — вздохнула Розалина. «Я, если честно, от него дико устала. К тому же у нас мало времени». «Если псы и Риды и впрямь караулят тебя за дверями, а сам он ждет в карете, скоро может потерять терпение и пошлет проверить, где это ты застряла. Сделаем так». План, предложенный Розалиной, был неплох. Вот только был в нем один нюанс, который следовало изменить. Спустя 10 минут из ювелирного салона высыпала целая компания щебечущих молодых девушек — Мы с Синарой шли в центре группы под руки и вдвоем несли сумку с золотом. Графиня Сарадрос, которая возглавляла процессию, рассуждала о том, какие удачные покупки она сделала в салоне господина Рида, а фрейлины и горничные наперебой восхищались ее прекрасным вкусом. Однако едва к нам двинулись два сумрачных субъекта, Розалина остановила их и требовательно спросила, «Где его высочество?» «Раз вы, его охрана, здесь, значит, Иридас тоже не уехал. Он ждет меня? Где?» Тем временем одна из горничных отделилась от нашей группы и остановила извозчика. Я еще успела увидеть, как один из охранников неосмотрительно покосился в сторону неприметной черной кареты, что стояла неподалеку, Как пришла пора уходить. Пока Розалина устремилась к карете принца, остальные девушки из ее свиты окружили ее охранников — Мы с Синарой под заклинанием отвода глаз быстро прошли к экипажу. Правда, едва наш извозчик тронулся, из переулка выехали двое всадников и пристроились следом.